Глава тридцать Поскольку дело шло к ночи, а тёмный не зажёг ни единой лампы, мы различали только силуэты. И своим предположениям я не доверилась. Взглянула на Кайрана. Он был сосредоточен и мрачен. Доказывал, что мне не показалось. Это действительно был сын, страж Моры, который путешествовал вместе с нами всё это время. Встав на колено перед тёмным, Он склонил голову. «Рассказывай», — разрешил тёмный, скрипучим, неприятным голосом. А Кайран заметил, как я сжала кулаки. Чин, незаметной тенью, согнувшись в три погибели, проскользнул в угол и там затаился. Похоже, никто не собирался зажигать здесь свет. Наследники пересекли границу Долины Драконов. Ночью, когда опустились сумерки, на нас снова напали доиты. «Кто-нибудь пострадал?» Болезненно серые глаза Тёмного сверкнули, словно змеиные. «Только их страж», — сообщил предатель. «И я чуть не ахнула. Кине!» «Жаль», — улыбка сползла с лица Тёмного. «Ему-то вряд ли что-то будет, а вот наследники...» «Это всё колдунья». Предатель не поднимал головы. Она начала подозревать меня. Кажется, это была её магия. «Но ты ведь успел сделать то, что я тебе поручил», — спокойно продолжал разговор тёмный. «Да, повелитель». «Ах, вот оно как! Даже повелитель!» «Нить, на которую вы их вывели, обязательно приведёт к ущелью двух драконов». «Плохо, что ты ушёл и не проводишь их к месту лично». Тёмный был недоволен. И ещё с ними ведьма Камелии. Если бы только удалось убедить её примкнуть ко мне. Но рябиновый лес меня даже не впустил. Она же бессмертная, — нервно вспомнил предатель. — Скажи мне, сын, встречал ли ты когда-нибудь драконов? Поинтересовался, будто учителю нерадивого ученика Тёмный. «Нет, повелитель», — ожидаемо покачал головой предатель. «А я встречал», — спокойно произнёс Тёмный, а затем, развязав пояса своего рекамы, раздвинул одежду в стороны. Даже в тёмной комнате мы разглядели ужасные шрамы от зубов. «Даже моё бессмертие не спасло меня». Я едва ли уцелел после встречи с ними. Тёмный запахнул рекамы и снова завязал пояса. Он ещё не понимает, как он важен, мой дорогой друг. Продолжал вести странные беседы тёмный, а у меня мурашки бежали по телу. Запутавшийся щенок. Но это ведь не важно до тех пор, пока он не принесёт мне пользу. Придёт время, и всё разрешится. Сила есть сила, её нельзя отрицать. Особенно, когда тебе суждено её принять. Глаза тёмного неприятно блеснули в темноте. Повелитель, вы уверены, что всё сработает? Сомневался предатель. Скажи мне, сын, ты когда-нибудь будил двух разъярённых драконов? Вопрос, ответ на который не требовался. «Ведьма преследует корыстные цели, но костями ляжет, поднимет их, вернёт наследнику драконов. К тому времени будет уже поздно что-то менять и куда-то бежать, спасаться. Но они могли бы добраться до ущелья быстрее». Если бы ты был с ними, сын. Простите, повелитель, но из-за колдуньи Камелии моя миссия подверглась большому риску. Если бы они поняли, куда я их веду, план бы провалился. Ничего, ничего, — терпеливо заметил Тёмный. Подождём. Я ждал достаточно долго, чтобы подождать ещё немного. Больше ни о чём важном внутри не разговаривали. Предатель поклонился в пол и ушёл в соседнюю комнату, как и Чин, а Тёмный вернулся к своей медитации и больше не шевелился. Подождав ещё недолго, мы с Кайраном выбрались из укрытия и быстро пробежали по улицам Сато, удаляясь как можно дальше от злополучного дома. Может быть, я не управлялась до сих пор со стихиями, но я помнила уроки Кине. Энергия, что царила вокруг того дома, была отвратительной и неприятной. Пока шли до постоялого двора, мы с Кайраном не проронили ни слова. Тихо зашли внутрь, поднялись наверх. Свет одинокой лампы горел в комнате Кирио. Туда мы спешно заглянули. Кайран быстро отодвинул дверь, впустил меня. Мора отпаивавшая чаем всё ещё не до конца пришедшего в себя Кирио, удивлённо к нам обернулась. «Что-то стряслось?» — ожидаемо спросила она нас. «Мы с Кайраном спешно и наперебой рассказали всё, что услышали». Мора заметно помрачнела, когда узнала, что предателем оказался её страж. Она посматривала на всех нас каждый раз таким взглядом, будто хотела оправдаться и добавить, что не имеет к этому отношения. Но мы и так её не обвиняли. «Ущелье двух драконов», — повторил Кирио, с трудом справляясь с морганием. Глаза его грозились снова закрыться. «Я что-то слышал о таком». Кайран кивнул. «Слишком старо предание». поддержал он, Поддержал он, принявшись рассказывать то, что знал сам. В древности в этом ущелье столкнулись два дракона. По легенде, они некогда были друзьями, но их разобщило разное восприятие этого мира. Один пошёл по пути разрушения, второй пытался его остановить. Они столкнулись в долине драконов, сражались яростно и ожесточённо. Там-то и появилось то самое ущелье. Когда их настигли другие драконы, они сразу же поняли, что если их не остановить, острова снова раздробит на части. «Верно, верно», — включился в разговор Кирио. «Я что-то читал про этих двоих в летописях драконов». Другие драконы не могли их остановить. «В смысле не смогли остановить?» «Не поняла я. Мы все уставились на Кирио». «Драконов пленили», — объяснил он, звякнув чешуйками в волосах. «Они погребли их там же, в том ущелье, потому что не было такого колдовства, какое бы их остановило. Может быть, если бы там появились духи стихий, но не суть». Их там погребли магией, и они стянули ущелье между собой. Если верить записям, это вообще единственное, что держит землю в тех местах. И Тёмный хочет, чтобы они проснулись, — подытожила я. Кто-то из братьев получит силу разрушения, и что дальше уже не важно. Но Тёмный ведь рассчитывал на Юми. Может ли быть такое, что она попытается... «Разбудить этих драконов?» «Может быть», — кивнул Кайран. «Меня беспокоит больше, почему всё так гладко сложилось. Вот мы прилетаем в Сато и, как нельзя кстати, подслушиваем важный разговор о планах Тёмного насчёт твоих братьев и двухтысячелетних драконов». «Ты думаешь, это ловушка?» — догадалась я, искусывая губы. «Думаешь, он вынуждает нас прибыть в ущелье?» «Может быть». Всё продолжал размышлять Кайран. С другой стороны, какая разница, появимся мы там или нет? Тёмный ведь ничего не знает про нас. Может быть, поэтому нам стоит их предупредить? Кайран посмотрел на меня, но я не могла внушить ему уверенность, потому что сама едва ли понимала, что в действительности происходит. До планов тёмного нам точно было слишком далеко. от того наши догадки ими и останутся. «Он... Цин Мора нервно сглотнула. «Он служил во дворце Ютани очень долго. С ранних лет. Она тяжело переживала предательство. Значит, Тёмный склонил его на свою сторону, предположила я. Что он мог ему предложить?» Мора опустила плечи и сгорбилась. «Это сейчас неважно». Хлопнул себя по щекам Кирио, чтобы проснуться. «Важно, что они могут разбудить этих двух драконов. Они мало того, что пользы не принесут, так ещё и могут всех убить. Надо выдвигаться». Резко встав на ноги, Кирио расправил плечи, решительно топнул ногой и... завалился обратно на свою постель, мгновенно уснув. Похоже, он себя переоценил, прокатив троих наездников, вздохнул Кайран. «Возьмём лошадей?» «С ним ехать опасно», — волновалась Мора. «Он ещё не отдохнул». «Но в какой-то момент его помощь понадобится», — заметил Кайран. «А как же тёмный?» — беспокоилась я. «Мы не можем его просто оставить». «Что ты предлагаешь? Мы — это один погонщик драконов, зима и полудохлый стихийник воды». Как мы против Тёмного пойдём? Я не предлагаю его убивать. Просто присмотреть. Нужно разделиться. Ни в коем случае. Кайран сдвинул брови. Но мы не знаем, что Тёмный задумал. Может, он отправится навстречу. А может, у него какое колдовство припасено. Мы же ничего не знаем о его цели. Один разговор — это даже не изначальные данные. Я останусь, — предложила Мора. Я обладаю магией. Смогу сориентироваться, если что. «Опасно!» — не соглашался Кайран. «Можно подумать всё это», — она намекнула на Дом драконов. «Не опасно». Мора поднялась на ноги. Я всё-таки это сделала. Я предала Юншена «Это не ты, а твой страж», — возразила я. «Но я его привела». «Не спорь со мной». Решительность Моры меня поразила — «Вас там и так будет достаточно». А я послежу за тёмным. Разознаю, что он сделает, какие шаги предпримет. Всё равно, нужно будет приглядывать за ним. Разве нет? «Это не твоя вина», — настаивала я. «Ты уже не единожды доказала, что готова только помогать». «И докажу это ещё раз». Мора была настроена решительно. кайран тяжело вздохнул. «Ладно», — кивнул он. Сейчас всё равно нет смысла ничего предпринимать. Дождёмся утра Кайран был прав. Нужно было отдохнуть. Но ночью едва ли спалось. Что я, что Мора, то и дело ворочались, но заговорить так и не решились. Я понимала её, но опасалась оставлять рядом с Тёмным. Может быть, я и не знала, на что тот был способен, но ведь он создавал монстров, со слов Кирио. Это раз. И тёмный, как сказал Кирио, обладал магией разрушения, и это очень важные два. Но, тем не менее, наутро мы привели себя в порядок и собрались в дорогу. Кирио, преисполненный решительной уверенностью, быстро смёл всю предложенную еду, набираясь сил. Объелся, но всё равно съел ещё немного, заверив, что это поможет ему в полёте. «Нельзя оставлять тебя одну», Когда мы рассказали Кирио о плане Моры, точно так же заявил он. «Я смогу его разглядеть, когда обращусь драконом Даже издалека мы его выследим. Да и к тому же, если он жаждет свою цель и видит её в принцах-драконах, мы рано или поздно всё равно его повстречаем. Не мы к нему, так он к нам, верно?» Это заставило Мору усомниться. Но она всё равно сопротивлялась. «Но ты ведь понесёшь нас», — напомнила она. «Двоих нести легче, чем троих». «Не такая уж ты и толстая», — заметил Кирио, на что Мора надулась. «Я похудела, между прочим, за путешествие», — заявила она сердито. «Да, я чувствовал, как твои кости по мне ударяются, пока летел», — просиял Кирио. «Я не могу», — отвернулась девушка. Как я после всего посмотрю принцу дракону в глаза. Я столько времени доказывала свою непричастность. Но цин же действовал не по твоей указке, — перебила я. Мора, я понимаю тебя, ты чувствуешь себя неуверенно. Да и в целом вся эта поездка была для тебя чем-то вроде вынужденного обязательства. Но нельзя, понимаешь, нельзя разделяться. Теперь мы все Чааран, помнишь? Мы из Дома Драконов, и мы должны держаться вместе. Друг за друга. «Верно, верно», — поддержал Кирио, уверенно кивая. Чешуйки в его волосах снова забавно звякнули. «Кисана права. Я вас долго собирал не для того, чтобы сразу же расставаться. В будущем, когда мы все научимся большему, сможем и поодиночке на задание отправляться. Но сейчас лучше держаться вместе». Мора сдалась, и мы, наконец-то, собрав большие сумки с едой, Отправились за лошадьми. Кирио ворчал по этому поводу, но не громко, не желая выдавать всем вокруг, что он может обращаться драконом. Хотя с синей чешуёй в волосах ему было сложно слиться с толпой. Собирались быстро. Выдвинулись в путь ещё до обеда. Торопились, потому что, несмотря на заверение Тёмного, будто Юн Шену ещё придётся поискать ущелье, мы не знали, сколько точно времени у нас есть и насколько они продвинулись в поисках. Двигались мы быстро, но недостаточно. К тому же лошадей менять мы не могли, а за день, хоть с дорогами и повезло, очень устали. Мы держались протоптанной тропы, по каким-то причинам всё ещё сохранившейся, хотя через долину драконов никто не ездил уже много столетий. Может, редкие паломники, как Юншен, и выбирали прокатиться по местам драконов, но это случалось нечасто. Оттого здесь и постоялых дворов по пути не встречалась. Долина, где драконы раньше свободно летали, считалась самым мощным местом силы. Магии там скопилось предостаточно. И уж если желаешь повстречать дракона, путь туда держать — самое то. Но то было раньше. Сейчас, конечно, нам везло, что осень не затопила дождями труднопроходимую местность. Но сколько это ещё продлится? Когда бедные лошади к концу второго дня пути уже заметно измотались, спотыкались, да и вообще было ясно, что им нужен продолжительный отдых, мы их хорошенько накормили и столкнулись с очевидной проблемой. Куда их девать? «Беру на себя», — заявил Кайран и наложил на них какие-то заклинания. Когда лошади отошли передохнуть, он пояснил, поскольку нектар драконы добывают в труднодоступных местах, Очевидно, что так же, как и Кирио, они могут уставать. Это заклинание помогало драконам придерживаться пути и не заблудиться в дороге, особенно в полёте. Лошади вернутся на постоялый двор. Прекрасное заклинание, — похвалил Кирио, разминаясь, ведь собирался обратиться драконом и нести нас уже на себе. Но ты уверен, что их по пути не сожрут? За всё я отвечать не могу, — заметил Кайран, пожав плечами. Но, судя по тому, что я видел, когда ходил охотиться, вдоль дороги волчьи стаи не бегают. Пока не зима, шанс, что они вернутся целыми и невредимыми, есть. Я надеялась, что так и будет. Пока Кирио разминался, мы развернули карту с Долиной Драконов. Необъятная территория, окружённая со всех сторон хребтами и горами. Едва ли можно было отыскать единственный проход. Но, на наше счастье, «У нас был дракон и погонщик драконов». «Я использую на тебя тоже заклинание», — колдовал Кайран, пока Кирио, выпитив грудь, с достоинством принимал магические символы. Они так быстро впечатывались в него, что я не успевала понять, какого цвета они были. «Оно поможет тебе не сбиться в пути», — Кирио кивнул. «Понял. Буду гнать, как могу. Но никак в прошлый раз». Он нервно посмеялся, скосив на нас виноватый взгляд. Уж не знаю, как это работало, но Кирио снова не обратился в дракона с первого раза. Мы потратили на это ещё два часа, чем сильно накалили обстановку. Нужно было торопиться, а дракон никак не хотел появляться. Поэтому нам осталось только идти пешком. Пусть по шажочку, но мы двигались. Это лучше, чем сидеть и ничего не делать. Может быть, эти шаги нас впоследствии спасут? Как ещё себя успокаивать? В конце концов, Кирио вновь разозлился и только после этого обратился драконом. Солнце садилось, но Кирио был настроен решительно. Мы не спорили. Оседлали его, заняв те же места, и дракон помчался над кромкой леса. Нетерпение не давало уснуть, хотя под утро мы заметно устали, замёрзли, проголодались, да и Кирио зацепил своим телом пару сосен, поэтому сделали привал. Кирио был силён и вынослив, это неоспоримо, но бедняга так уставал, что, едва успев проживать перекус, сразу валился от усталости и спал без задних ног. Пока он отдыхал, мы ходили на охоту. То есть Кайран и Мора охотились. Я же чувствовала себя настолько лишней, что аж было стыдно. Мора практиковала свою магию и, приметив жертву, просто замораживала её льдом. Кайран... Охотник знатный, стрелы из его лука летели быстро, поразили точно. А я бессмысленно размахивала руками, изо всех своих бесполезных сил пытаясь подчинить ветер. Но ему было на меня всё равно. И я начинала сомневаться, правильно ли всё делаю. Может быть, Кирио ошибся? Никакая я не дочь стихии. Как пробудить эту силу? На следующее утро... Целый день Кирио гнал с равными перерывами на сон и еду, но ночью всё-таки подустал. Мы собрались на рассвете. Кирио размялся, более или менее пришёл в себя и сообщил. «Мы приближаемся». «Не так быстро, как хотелось бы», — вглядывался вдаль Кайран. «Но определённо быстрее, чем если бы мы ехали на лошадях». «Это правда. На лошадях мы были бы вынуждены ехать в обход. Дракон же...» Летел напрямую, но он тащил на себе нас. К вечеру Кирио так устал, что стоило только снизиться, как он тут же обратился человеком и рухнул без чувств в колючий куст и даже не поморщился, настолько его вымотал полёт. Кайран пошёл на охоту и через пару часов выследил кабана. Помогла с ним справиться Мора, заморозив его копыта, когда он на нас понёсся. Я же бесполезно стояла в сторонке и каждый раз лишь разочарованно вздыхала. Когда мы приготовили мясо, Кирио проснулся и набросился на еду, слопав большую часть кабана. Снова уснул, наутро позавтракал тем же кабаном и был готов к полёту. Всё шло хорошо, мы наконец-то добрались до долины, влетев в неё между двух гор. Она казалась бескрайней. Зелёные холмы разошлись, словно строй солдат, открывая вид на бескрайние поля. В долине протекали несколько рек, извиваясь, словно драконы. И как же хорошо, что они там были. «Что-то не так!» — воскликнул вдруг Кайран, когда Кирио вдруг повело в сторону. «Проснись!» Кайран взял управление на себя, но Кирио чуть отклонил голову назад, и я заметила, что его глаза закрыты. А мы, пролетев еще совсем немного, камнем рухнули вниз.